десят в ресторане сосновый бор младший лейтенант милиции голубев пришел работать в рай после службы на границе пришел по призванию и относился к своим обязанностям опер уполномоченного уголовного розыска со всей добросовестностью получив от подполковника на оперативном совещании по делу графа булочкина задание контролировать привокзальный участок Голубев в первую очередь прикинул, у кого в этом районе граф может найти приют. Среди тех, с кем мог бы познакомиться рецидивист, числился и пенсионер Лапиков. Милицейская служба сводила Голубева с Лапиковым уже не один раз. Жил Лапиков в старенькой избенке, недалеко от железнодорожного вокзала, на отшибе «Один-одинешенек». Каждую первую неделю месяца регулярно пропивал небольшую пенсию, а оставшиеся три недели перебивался тем, что Бог на душу пошлет. Бог посылал негусто, и Лапиков до очередной пенсии удовлетворял свои потребности в алкоголе, политурой, пустырником и прочими жидкостями, предназначенными вовсе не для увеселительных целей. И вдруг Лапиков закутил в среди месяца. Слава Голубев сразу приметил необычное поведение пенсионера и под предлогом проверки домовой книги рано утром навестил старика. Лапиков долго не открывал, а когда открыл, то Голубев, увидев выставленную из окна раму, понял, что пока он ждал у дверей, через окно ушел неизвестный, явно не хотевший встречи с сотрудниками милиции. Слава поинтересовался, кто в последние дни жил у старика, Лапиков начал крутить. Голубев решил сразу, что называется, взять быка за рога. Не морочьте мне голову, вы ведь только что кого-то выпустили через окно. Почему рама выставлена? Э, Лапиков лишился дара речи. А, а в этом чего плохого? Преступника скрываете, вот что. Знаете, какое наказание за укрывательство полагается? Старик перепугался и рассказал, что несколько дней назад в вокзальном буфете случайно встретил рыжего парня, которому негде было переночевать. Рассчитывая на выпивку, Лапиков предложил свои услуги, сказал, что живет один, совсем рядом с вокзалом, хотя и на отшибе. Рыжему это понравилось, он купил в винном магазине бутылку водки. «Сам не пил», — сказал, «болеет». «И правда глотал какие-то белые таблетки». Денег у Рыжего была тьма. Каждый день он давал Лапикову по десятке на выпивку и еду, но сам почти ничего не ел. Из дома Рыжий выходил за все прожитое время три раза, раз ночью и два днем. Куда и зачем ходил, Лапиков не знал, так же, как и не знал ни имени, ни фамилии постояльца». Голубев быстренько пригласил понятых и провел опознание Булочкина по фотографии, недавно присланной из областного управления. Лапиков опознал графа. Все это подробно было изложено в рапорте Славы Голубева. Подполковник Ладышев провел оперативное совещание и, отпустив его участников, беседовал с Кайровым. Кайров сидел на своем излюбленном месте у стола. Положив ногу на ногу, Он внимательно смотрел на подполковника живыми черными глазами. Беседу прервал робкий, словно заикнувшийся телефонный звонок. Подполковник снял трубку. «Гладышев слушает», — спокойно сказал он. «Да, да, милиция». Потому как напрягалось и хмурилось лицо подполковника, Кайров догадался, что слышимость в телефоне плохая, а сообщение не из приятных. «Понял, что из Ярского!» — почти закричал подполковник. «При каких обстоятельствах утонул? Купался? Почему купался? Кто это говорит? Алло!» В трубке захрипело, щелкнуло и разом замолчала. вроде бы кто-то обрубил провода. Подполковник какое-то время подождал. Медленно, очень медленно положил телефонную трубку. Почти целую минуту сидел молча, будто не веря в то, что ему сейчас сообщили, и не замечая настороженного взгляда Кайрова. «Бирюков утонул», — наконец сказал он. Кайров не проронил ни слова. Только его пальцы чуть вздрогнули, дернулась полоска усов, а в глазах появилась еще большая настороженность. Говорят, купался и утонул. Подполковник хмуро посмотрел на телефон. «Связь отвратительная. Не понял, кто звонил. То ли Слышкин, то ли Слышка. Купаться в рабочее время?» Лицо Кайрова стало суровым. «Мальчишка! Я знал, что дело добром не кончится. Причувствовал». Подполковник посмотрел на него не то осуждающе, не то удивленно. Скорее даже взгляд его спросил. «Разве это имеет теперь значение?» «Надо, капитан, срочно ехать в Ярское. «Разберись самым тщательным образом!» Заметив на лице Кайрова вопрос, добавил, «Что по задержанию булочки планировалось, сделаю сам!» Кайров медленно поднялся, плотно сжал тонкие губы, и подполковник догадался, что ехать в Ярское старшему оперуполномоченному уголовного розыска не хочется. Но Кайров не высказал этого, только подчеркнуто официально спросил, «Разрешите идти, товарищ подполковник?» «Да», — сухо обронил Гладышев, потер ладонями виски и, доставая папиросу, сказал, «Этого еще не хватало». Оставшись в кабинете один, он, сильно затягиваясь табачным дымом, вспомнил Бирюкова. Казалось, даже слышал его голос, голос молодого, здорового парня, немного глуховатый, иногда чуточку ироничный, будто потрунивающий над самим собою. «Нелепость! Ему бы жить да жить!» — вслух произнес подполковник и погасил папиросу. Открыл папку с текущими делами. Переложил несколько листков, взял ориентировку, присланную областным управлением на графа Булочкина. Ориентировка была знакома наизусть, но сейчас она явилась поводом для размышлений. Гладышев был уверен, что приезд графа в райцентр не случайен. Об этом подполковнику говорил его опыт двух десятков лет работы в милиции. Знал Гладышев и то, как много усилий и смекалки потребуется, чтобы нащупать хотя бы тоненькую нить, которая впоследствии позволит размотать запутанный преступный клубок. Пока такой нитью мог быть только визит графа в военкомат. Увидев фотографию Булочкина, военком уверенно подтвердил – что именно этот человек интересовался моряком Юрой. И опять вспомнил Себерюков, Это он высказал мысль, что до него в военкомате побывал Булочкин. Но что заставило графа искать моряка Юру, даже фамилии которого он не знает? Есть ли какая связь между флотской пряжкой, найденной в колодце Юрой и графом? Кто этот загадочный Юра? Зазвонил телефон. Гладышев с неприязнью посмотрел на него и снял трубку. «Товарищ подполковник, появился граф», — раздался в трубке голос Славы Голубева. «На железнодорожном вокзале долго изучал расписание поездов, затем пытался попасть в буфет, но тот оказался закрытым на перерыв. Похоже, крепко пьян. Сейчас направился к ресторану «Сосновый бор». Я звонил Кайрову, это его участок для наблюдения». Но телефон Кайрова не отвечает. Что делать, товарищ подполковник? «Не упускай графа», — распорядился Гладышев. «Задерживать только в крайнем случае. Посмотрим, с кем он встретится в ресторане, если только он действительно туда пошел». «Больше некуда, так как, судя по всему, граф или есть хочет, или выпить». «Иди за ним», — опять сказал Гладышев. И, положив трубку, быстро взглянул на часы. До открытия ресторана оставалось полчаса. Раньше этого времени Булочкин туда не попадет. Подполковник, чтобы не привлекать внимание посетителей ресторана, снял форменный пиджак, поправил ворот рубахи с галстуком и, достав сейф сейфа пистолет, положил его в карман брюк. Ресторан «Сосновый бор» занимал второй этаж небольшого со светлыми витражами здания, выходящего фасадом на главную улицу райцентра. Рядом блестел стеклами универмаг, за ним гастроном. Народу на улице почти не было, но вот-вот кончится рабочий день, и, конечно, к магазинам потянутся люди. Тогда уследить за графом будет сложнее. На крыльце ресторана, дожидаясь открытия, толкалась группа модно одетых ребят и девиц. Один из парней с портативным магнитофоном на ремне через плечо, стоя спиной к дверям, флегматично стучал в них ногою. Подполковник через служебный вход прошел к директору соснового бора и вскоре уже сидел в отдельном зале, на дверях которого предусмотрительно появилась табличка «Не работает». Отсюда сквозь стеклянную перегородку, прикрытую легкой шторой, можно было видеть основной зал ресторана, а из окна просматривалась вся площадка перед входом. Первой в ресторан ввалилась толпившаяся на крыльце молодежь, Шумно сдвинув два стола, они включили магнитофон и подозвали официантку. Перебивая друг друга, парни стали делать заказ, словно хотели как можно скорее избавиться от имеющихся у них денег. Девушки без всякой причины громко смеялись. Затем вошли двое мужчин с портфелями, похоже командированные. Появился какой-то вертлявый, как на пружинах мужичок. Покрутился возле официантки, что-то прошептал ей на ухо, и та, улыбаясь, понесла от буфета к его столу несколько бутылок пива. Подполковник наблюдал из-за отвернутого края шторы за посетителями, терпеливо ожидая появления Булочкина. Но увидел его не в зале, а на улице. Низко склонив рыжую голову, граф тяжелой походкой медленно шел к ресторану. С его появлением на противоположной стороне улицы показался Слава Голубев. Войдя в ресторанный зал, Булочкин выбрал стол рядом со стеклянной перегородкой, за которой находился подполковник. Отсюда было видно всех посетителей. Гладышев вблизи увидел рыжие волосы и темный профиль горбоносого лица. Тонкие худые руки графа были сцеплены в пальцах и лежали на столе. Он не выказывал ни малейших признаков поспешности. Спокойно дождался, когда официантка приняла заказ, и, не шевельнувшись, просидел до тех пор, пока она появилась с подносом. Спиртного на подносе не было, но потому, как тяжело граф поднимал руку с ложкой, как медленно подносил ее к рту, подполковник решил, что граф крепко пьян. В ресторане появлялись все новые и новые посетители — Они занимали свободные столики, которых в сосновом бару было с избытком. Неожиданно внимание подполковника привлек вертлявый мужичок, расправлявшийся с пивными бутылками. Повернувшись к входу, он зазывно замахал рукой и крикнул на весь зал: "Кешка Гаврилов, плыви к моему причалу!" Момент я к Кирюху встретил, отозвался ему грубоватый голос. И тотчас у стола Булочкина появился рослый мужчина с такой же рыжей, как у графа Шевелюрой. Подполковник сразу узнал нового посетителя. Буквально несколько дней назад он видел его в кабинете Голубева по делу, как сказал Бирюков, о распечатанных носах. Граф снизу вверх посмотрел на остановившегося у его стола Гаврилова и равнодушно продолжал есть. Гаврилов сел на свободный стул и что-то сказал. Граф слушал молча. Не прерывая обеда, он несколько раз вроде бы отрицательно повел головой. Гаврилов заговорил резче. Подполковник напряг слух, чтобы уловить хоть слово. Но стеклянная перегородка, хрипящий магнитофон и громкий смех веселых девиц, беспрестанно дымящих сигаретами, заглушали голос Гаврилова. Неожиданно граф положил ложку, медленно достал из кармана десятирублевую купюру, и, что-то сказав, бросил ее на стол перед Гавриловым. И без того красное лицо Гаврилова побагровело. Он оттолкнул деньги, судя по выражению лица, зло выругался, и, зацепившись за угол стола, за которым сидели парни и девушки с магнитофоном, торопливо пошел к вертлявому мужичку, выглядывающему из-за пивных бутылок. В тот же момент граф тоже поднялся. и, не взяв со стола деньги, слегка шатаясь, пошел к выходу. Выждав несколько минут, чтобы не привлечь внимания, подполковник Ладыша вышел из укрытия и последовал за графом. Тот стоял на улице у входа в ресторан. Ломая непослушными пальцами спички, старался прикурить сигарету. «Ваша фамилия Булочкин?» — подойдя к нему спросил подполковник — и краем глаза заметил, что за спиной появился Голубев. Граф, мутно не поняв вопроса, несколько секунд молча смотрел на подполковника мутным, ничего не выражающим взглядом. Потом скомкал сигарету, которую так и не прикурил, и кивнул. «Пройдемте с нами». «Я спешу на электричку», — глухим уставшим голосом вяло сказал граф. «Видимо, ехать вам не придется». Граф долго и бессмысленно всматривался в говорившего с ним, но когда подполковник взял его за локоть, двинулся без всякого сопротивления, только ноги тяжело волочил, да чуть покачивался. При обыске у графа был обнаружен паспорт с одесской пропиской на имя Булочкина Юрия Сергеевича, 580 рублей денег десятирублевыми купюрами, несколько незаполненных рецептурных бланков со штампом Новосибирской областной поликлиники и две стеклянные пробирки с таблетками мипробомата. Во время обыска граф не проронил ни слова. Только когда обыск был закончен, устало сел, жал ладонями лицо и отчетливо, почти по слогам, проговорил «Я хочу спать». Начинать его допрос в таком состоянии не имело смысла. Голубев повел графа в изолятор временного содержания. Через некоторое время слабо заглянул в кабинет к Гладышеву и тревожно сказал Товарищ подполковник, от этого самого графа водкой не пахнет. Заел какой-нибудь гадостью, ответил Гладышев, склонился над столом, перекинул листок откидного календаря и красным карандашом записал Вызвать Гаврилова.